Спутники прибавили шагу и через несколько минут подошли к пивной, над дверью которой, вьющимися, как виноградная лоза готическими буквами, было выведено название «Эдельвейс». Это заведение было когда-то открыто немцами и для немцев, которых множество проживало на Васильевском острове. Аптекари и механики, слесари и сапожники, а более всего пекари и кондитеры, мастера по изготовлению всевозможных булок и пирожных – кренделей и штруделей, печеней и венских слоек, тортов и корзины сахарного теста, любили, закончив рабочий день, посидеть в Эдельвейсе за кружкой пива, обсудить последние события и посудачить о прелестях фрюлин Маргариты, старшей дочке аптекаря Шульца, а также о ценах на керосин, муку и сахар. От тех благословенных времен в Эдельвейсе остались солидные мраморные столики Остались также на стенах пивной поучительные немецкие изречения, выписанные тонкой кистью или вышитые по конве и вставленные в аккуратную деревянную рамку, а также высокие фарфоровые кружки с теми же изречениями на дня. На самом видном месте было выписано главное для каждого уважающего себя немца высказывание – «Морген штунде, хат гольд им мунда то есть «Утренние часы золота в устах». А попросту, кто рано встает, тому Бог подает. Правда, немцы теперь в пивную не захаживали, одни вовсе уехали из Петрограда, где стал чересчур беспокойно, другие переквалифицировались из булочников, аптекарей и из слесарей в управдомы или мелкие начальники и теперь проводили время не в пивных, а на собраниях. А вместо солидной немецкой публики Эдельвейс облюбовала мелкая Василиостровская шпана, самой что ни на есть отребье местного общества. За сдвинутыми столами посреди пивной гуляла разудалая компания лихих Василиостровских молодчиков. Во главе стола сидел молодой парень со взбитым на долбом коком светлых волос и с зажатой в углу рта папиросой. На его плече висела размалеванная девица, сверкавшая на окружающих золотой фиксой. Из граммофонной трубы, расписанной алыми розами, неслась трогательная песня. «На окраине того города я в рабочей семье родилась, лет семнадцати гримычная на кирпичный завод подалась». «Эй, пищевой!» — окликнул молодчик скоком трактирного служителя, пробегающего мимо, ловко ухватив разом восемь пивных кружек. — Эй, пищевой, тащи еще дюжину, да изволь тепленького от тепленького живее развозят Сию минуту, господин товарищ, только этот заказ доставлю по адресу, и будет вам дюжина тепленького. — Ты что, пищевой, отвечаешь? — набычился блондин. — Ты должен все прочее бросать и мне пиво нести. Ты знаешь, кто я такой? Ежели я рассержусь, тебе не поздоровится... — Это что, есть ваш Семен Степанович? — удивленно осведомился Ордынцев, разглядывая крикливого блондина. — Какое там ухмыльнулся Шарик Иванович? — Мелкая шантропа островная, а строит из себя черти что. — Глянь, Вася! — Какой карлик пришел? — воскликнула вдруг девица с фиксой, увидев вошедшего в трактир Шарика Ивановича. Блондин с коком повернулся и тяжелым взглядом уставился на вошедших. — Вы кто такие? — спросил он сквозь зубы. — Мы такие, какие тебя не касаются, — отозвался карлик. — Меня все касается, что здесь случается, — отозвался Вася. Получилось в рифмы и вся его компания дружно загоготала. — Ой, Вася, я хочу, чтобы этот карлик сплясал, — проговорила девица капризным тоном. — Слышь ты, маломерный! — Что Катька сказала, — процедил блондин. — А ну, пляши! — Я не мартышка, чтобы перед всяким плясать, — огрызнулся карлик. — Как раз ты и есть натуральная мартышка! — Вася приподнялся, угрожающе сверкнув глазами. — оно ну, и он захлопал в ладоши, приговаривая. — Эх, сами-сами комиссары, сами председатели! Никого мы не боимся ни отца, ни матери! — А катил бы ты по самечку ответил Шарик Иванович из-под взглянув на скандального блондина. — Так ты маломерно еще и выражаешься, — проговорил Вася, вставая за стола. Ну, сейчас ты у меня еще короче станешь. Сейчас я тебя ножонки поотрываю. Ну, но будет час представления, — обрадовался кто-то из его приятелей. Никакого цирка не надо. Василий двинулся на карлика в перевалку, широко загребая кривыми ногами в широченных штанах. Подойдя к Шарику Ивановичу вплотную, попытался ухватить того за шкирку, но шустрый карлик, оправдывая свое прозвище подкатился к нему и изо всех сил боднул в живот крепкой круглой головой. Василий охнул, глаза у него полезли на лоб, он согнулся пополам и стоял в такой позе, хватая в воздух ртом. Отдышавшись, он выкрикнул. — Ах ты, клоп поганый, мелочь пузатая! Ты что о себе воображаешь? Я ж тебе сейчас на Смоленское кладбище без очереди пристрою. Главное дело тут неподалеку. С этими словами он вытащил из рукава длинный нож, и угрожающе замахал им в воздухе. Борис настороженно огляделся и тоже незаметно вытащил нож. «Спрячь перо!» — сквозь зубы бросил ему карлик. «Свои собаки грызутся чужая, не приставай. Ты тут человек посторонний, тебя наши свары не касаются. А с этим чижиком я сам разберусь». Он снова покатился на противника, но на этот раз еще ниже пригнулся и ловко подбил его под коленки. Василий не удержался и во весь рост плюхнулся на заплеванный семечками пол трактира. Карлик вскочил на него верхом, выкрутил руку с ножом и, отобрав нож, спрятал у себя за голенище. — Да я ж тебе, да я ж тебя! — бормотал посрамленный блондин, безуспешно пытаясь сбросить с себя ловкого карлика. — Ну, так кто у нас плясать будет? — пропыхтел Шарик Иванович и визгливо затянул. — Эх, яблочка! — «Братцы, что же это творится?» — заверещал Василий. «Сделайте же что-нибудь!» Его приятели, до сих пор с интересом следившие за представлением, начали подниматься из-за стола, чтобы помочь попавшему в просаг дружку и проучить нахального карлика. Однако в это время из-за углового столика встал сутулый пожилой мужчина с изрытым оспой плоским лицом и длинными, свисающими до колен руками. Во всем облике этого человека — Было что-то неуловимо пугающее, как будто сама смерть оставила на его лице свою печать. «Эй, сявки!» «Порезвились и будет», — проговорил он низким, как будто из-под земли доносящимся голосом. «Кончай базар, мелюзга, а то в порошок сотру». Приятели Василия разом сникли. «Ты чего, дядя Прохор?» — подал голос один из них. «Мы ж к тебе со всем уважением». «А что этот маломерок ни ко времени не раздухарился, так мы не виноваты?» «Это не маломерок, а авторитетная урка», — пророкотал сутулый и повернулся к карлику. «Здорово, Шамал, Шарик Иванович! По какому толку прикатил?» «По такому толку, что нужен мне семён Степанович по срочному делу. Миколка меня к нему с ботвой послал. Турман ботал, что он здесь, в Эдельвейсе, чарился» чалился было дело солидно кивнул прохор только тут шумно стало и он переконтовался в маджуррию так что греби туда не ошибешься бывай прохор карлик соскочил с красного от позора василия и покатился к выходу вслед ему неслось из граммофонной трубы началась война буржуазная озлобился рабочий народ и по камешку по кирпичику растащили мы этот завод «Ну, в Маньчжурии мы его непременно застанем», — проговорил карлик, выкатившись на улицу. «А кто этот Прохор?» — поинтересовался Борису, которого все еще стояло перед глазами плоское, изрытое оспой лицо незнакомца. «Что, приглянулся?» — усмехнулся карлик. «Тебе рано еще к Прохору. Прохор он на Смоленском кладбище лопатой машет, могилы копает. По похоронной части. Набожный он человек». Священное писание лучше любого попа знает, все посты блюдет. Могильщик, что ли, удивленно, проговорил Ордынцев. Почему же его все так боятся? Потому что в могилку-то никто не торопится. Прохор, он ведь не только копает могилки. Он, ежели кого, зарыть поскорее надо, поспособствовать может. Ежели кому, к примеру, жена надоела или, наоборот, муж. Если компаньон торговый мешает или еще кто... К Прохору обращаются, и он за деньгу помочь может. Мешал человек, глядишь, и нет его. — Так он убийца, — Борис невольно поежился. — А ты, говоришь, набожный человек. — Очень набожный, — подтвердил Карлик. — Ему иначе никак. Грехов-то на нем много, отмаливать надо. Как говорится, не согрешишь, не покаешься. За разговором они перешли Тучков мост и углубились в тихие переулки петербургской стороны. Шарик Иванович уверенно шел знакомой дорогой и вскоре привел своих спутников к неказистому двухэтажному домику, над первым этажом которого красовалась выцветшая криво повешенная вывеска «Манчжурия» «Чай, сушки, бублики и другие напитки». Знатоки подразделяли питерские трактиры на две главные категории – серые и грязные. Серые трактиры предназначались для средней публики – располагающиеся на социальной лестнице между людьми вовсе бедными и вполне достаточными, то есть для самых мелких служащих и торговцев, для уличных разносчиков и холодных сапожников, для артельщиков, приказчиков и канцеляристов, начавших уже спиваться и быстрыми шагами двигающихся к полной беспросветной нищете. В эти серые трактиры посетители заходили не для того, чтобы поесть или согреться, Они шли сюда, чтобы выпить рюмку водки, и на одной рюмке никогда не останавливались. Все в этих трактирах было устроено с таким расчетом, чтобы посетитель выпил и вторую рюмку, и третью, и четвертую, короче, чтобы он разошелся и пил до тех пор, пока у него в кармане остались хоть какие-то деньги. Держали такие трактиры по большей части выходцы из Ярославской губернии, почему в народе называли трактирщиков «ярославцами». В отличие от серых, грязные трактиры предназначались для чернорабочих, извозчиков, приехавших на ярмарку крестьян и прочей подобной невзыскательной публики Такие трактиры состояли обыкновенно из двух-трех низких тесных комнат с тяжелым душным воздухом. Народу сюда набивалось, сколько влезет, так что порой и повернуться было трудно. Мебель состояла из простых, едва оструганных столов и скамей, Посуда была деревянная, и вряд ли ее кто-нибудь мыл. Зато здесь всегда было жарко натоплено, и извозчики, намерзшиеся на козлах, приходили в эти трактиры погреться и закусить, да часто и засыпали прямо за столом. В этих же трактирах часто скрывались беглые каторжники, преступники и прочий подозрительный люд. Ни городовые, ни агенты сыскной полиции сюда не совались, и беглый человек мог себя чувствовать здесь в полной безопасности. Именно таким грязным трактиром когда-то была наверняка и Маньчжурия, куда привел Шарик Иванович Бориса и его верного оруженосца Саенко. Заглянув в трактир, Борис невольно попятился. Оттуда пахнуло на него густым спертым воздухом, пропитанным ароматами дешевого пива, прокисших щей, крепкого табака-самосада и того непередаваемого запаха, который повсюду следует за заломовым извозчиком «Неужели ваш король налетчиков проводит свое время в таких затрапезных заведениях?» спросил Борис у Шарика Ивановича, переминаясь на пороге Маньчжурии и не решаясь предпринять вторую попытку войти внутрь. семён Степанович, он человек с фантазией», пояснил Карлик, смело входя в трактир. Вчера, допустим, у него была фантазия посидеть среди приличной публики в Квисисане или у Доминика, а сегодня у него фантазия пить с пересадками по самым разудалым трактирам. А потом господин хороший возьмит и в расчет. За ним, за Семеном Степановичем, уголовка по пятам бегает, как гончии за зайцем. Да и ГПУ не отстает. В дорогом-то ресторане неровен час и застукают. А здесь-то можно не беспокоиться. Здесь хоть полк солдат спрячь никто не найдет. Опять же, мил человек, ты не думай, что он, Семен-то, с извозчиками вместе гуляет. Здесь, в Маньчжурии, тоже получше комнаты имеются. Для чистой публики, да для своих. Борис и Саенко следом за карликом протискивались через битком набитое помещение. Воздух здесь был такой, что даже видавший виды Саенко покраснел, как рак, и, как тот же рак, выпучил глаза. Однако здешним завсегдатаем, извозчиком и землекопам, грузчиком и чернорабочим, вплотную друг к другу разместившимся за длинными, некрашенными столами, это было нипочем. Они чувствовали себя как дома и пили кто чай горячий и черный, как африканская ночь, кто водку такими же граненными чайными стаканами. Какой-то вдрызг пьяный извозчик поднял голову, огляделся по сторонам мутным взглядом и запел без лады и мелодии разухабистую китаяночку. «После чая отдыхая, где Амур-река течет, я увидел китаянку». Карлик уверенно протолкался через первую комнату и толкнулся в неплотно закрытую дверь. Из-за этой двери ему сказали что-то на лиговском языке, и он на том же наречии бойко ответил. Дверь со скрипом отворилась, карлик пронырнул внутрь, сделав своим спутником знак следовать за собой. Вторая комната была поменьше первой, но гораздо свободнее, потому что здесь размещалось только два стола, составленных вместе, за которыми расположилась одна компания. Соответственно, и атмосфера здесь была несколько свежее, так что Борис смог перевести дух и оглядеть здешних посетителей. Во главе стола сидел высокий молодой человек с красивым и порочным лицом, одетый в дорогой английский пиджак поверх красной шелковой рубашки-косоворотки. По правую руку от него находился мрачный мужчина с густыми сросшимися на переносице бровями, по левую — удивительно бледный человек с прилизанными темными волосами, блестящими в свете керосиновой лампы, как лаковая крышка рояля. В руках у этого прилизанного субъекта была дорогая инкрустированная гитара. Он перебирал ее струны длинными холеными пальцами, и жеманным бесполым голосом напевал. У ней следы проказы на руках, и шелковая блузка цвета хаки, и вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. «Завяжу!» — крикнул вдруг красавец в косоворотке, ударив по столу кулаком. «Завяжу, перейду финскую границу и уеду в Нагасаки». «Ты же раньше в Сингапур хотел уехать седу, а заметной усмешкой проговорил его мрачный бровастый сосед». Сингапур?» — переспросил красавец. «Можно и в Сингапур. В Сингапуре тоже неплохо». Музыкант тут же запел. «В бананово-лимонном Сингапуре, когда ревет и стонет океан». «А это кто такие?» — встрепенулся главарь, заметив вошедшего в комнату карлика и его спутников. «Здорово, Шамал! Сэмэн!» — поприветствовал его Шарик Иванович. «А, это ты!» — разочарованно протянул бандит а я уж думал к гпу пришло меня брать скучно и что ты шарик все со своей ботвой лиговской вылезаешь знаешь ведь не люблю я ее я бандит интеллигентный люблю кино и предпочитаю изъясняяться по-французски по-французски семён степанович мы не сильно а тебе миколка привет передавал допросил да с этим господином поботать кто таков вскинулся бандит подозрительно уставившись на бориса «Кто я таков, сейчас не суть важно ответил Ордынцев. «Я уже и сам забывать начал, кто я на самом деле. Одно вам скажу, Монамия, в Сингапуре определенно нет ничего хорошего. Те же бандиты, те же полицейские, разве что ГПУ нету. Насчет Нагасаки, правда, не скажу, там бывать не приходилось. Если честно, то в Сингапуре тоже». Музыкант, услышав знакомое слово, тут же встрепенулся и запел «У ней такая маленькая грудь, и губы, губы алые, как маки!» «Помолчи!» — оборвал его налетчик. «Дай с человеком поговорить!» «Ты говоришь ничего хорошего в Сингапуре? Ты, парень, только для того ко мне пришел, чтобы мечту мою опошлить?» «Нет, Монами, я пришел, чтобы вам дело предложить, хорошее дело, красивое, как раз по вашей специальности». Борис подсел к налетчику и что-то начал ему вполголоса рассказывать. Семен слушал внимательно и заинтересованно. Владимир Арестович Баранов, сотрудник ГПУ, был не только непримиримым борцом с саботажем и контрреволюцией, он был еще и большим любителем искусства. Правда, в отличие от вождя мирового пролетариата товарища Ульянова Ленина, который считал, что из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк, Владимир Арестович предпочитал театр и живопись. Театр он любил, потому что в театральных труппах попадались хорошенькие артистки, а живопись — за то, что некоторые полотна старых мастеров, как выяснилось, стоят очень больших денег. «Ты сегодня очень хорошо выглядишь, Полли», — проговорил Владимир Арестович, подливая в бокал своей покладистой подруге шампанское. «Просто картинка». «Ты такой милый!» — Вальдемар воскликнула Полина, заливаясь счастливым смехом и закидывая руки за голову. Она знала, что при этом ее пышная грудь очень выигрышно смотрится. Вальдемар не остался равнодушен к этой маленькой уловке. Он подсел ближе к госпоже Жасминовой и обнял ее свободной рукой. «Ой, что это такое твердое, Вальдемар!» — Полина слегка отстранилась. «Ты набьешь мне синяк! Ты же знаешь, как легко у меня появляются синяки!» — А, это мой револьвер, — Владимир Арестович вытащил из кармана тяжелый кольт и положил его на изящный инкрустированный столик. — Ты же знаешь, Полли, я с ним никогда не расстаюсь. Разве что ради тебя, ради твоих прекрасных глаз. — Ты такой милый, — повторила Полли, теснее прижавшись к своему рыцарю. — Ты умеешь говорить комплименты. Сейчас это такая редкость, а настоящей женщине комплименты нужны как воздух. — Кстати, о воздухе. Вальдемар. «Открой, пожалуйста, окно, здесь очень душно». Владимир Арестович неохотно поднялся с дивана, подошел к окну, дернул шпингалет и приоткрыл тяжелую створку. В комнату ворвался свежий весенний воздух, звонки трамваев и свистки постовых милиционеров. Несгибаемый чекист развернулся, сделал шаг к дивану и вдруг замер на месте. У него за спиной раздался странный звук. Створка окна подозрительно скрипнула, а стекло негромко звякнуло. Владимир Арестович повернулся к окну и увидел, как в него впрыгнуло какое-то удивительно проворное существо, словно образовавшееся из весеннего петроградского воздуха. При ближайшем рассмотрении это оказался небольшого роста человек с оттопыренными ушами и подвижным, как у обезьяны, лицом. Во всем облике этого удивительного человека было что-то определенно иностранное. Впрочем, человек, влетающий в окна, непременно должен быть иностранцем, да и одет он был, соответственно, клетчатый пиджак, широкие штаны, крепкие ботинки на толстой подошве. Полина Леопольдовна при виде летающего господина истерично взвизгнула и хотела даже упасть в обморок, но подумала, что это будет неблагоразумно. «Что за черт?» — выдохнул чекист и прикинул расстояние до столика, на котором лежал его верный револьвер. «И не думайте, Владимир Арестович», — проговорил небольшой человек, — и в руке у него возник вороненый наган. «И шагу сделать не успеете. Впрочем, вам незачем волноваться, я ничего плохого вам делать не собираюсь. Даже напротив, я хочу сделать чрезвычайно интересное предложение». «Кой черт!» — возмущенно проговорил Вальдемар. «Какое еще предложение?» Он отметил, что ловкий господин, несмотря на свою иностранную внешность, говорит совершенно без акцента. «Хорошее предложение, очень выгодное», — повторил незнакомец с таким тоном, каким цыган на ярмарке расхваливает лошадь. «И не подумайте, я вас в шпионы не вербую, это не по моей части. Я вообще-то секретарь одного очень знатного и богатого иностранца. Позвольте представиться, Луиджи Пиранелли. Это у вас за границей так принято в окна входить?» Узнав имя странного господина, Владимир Арестович почувствовал себя немного увереннее и даже немного повысил голос. «Если вы с предложением, то для чего Наган?» «А как же иначе?» — Луиджи пожал плечами. «В любое другое время вы слишком заняты, вокруг вас постоянно находятся товарищи по оружию, вот и пришлось окном воспользоваться. А Наган — это чтобы вы от неожиданности чего-нибудь не начудили. Так я о своем предложении». До моего шефа, так велит называть его мой иностранец на американский манер, до него дошло, что в ваши руки, Владимир Арестович, попала одна очень интересная картина. — Что еще за картина? — возмутился Вальдемар. — Не знаю никакой картины. — Знаете, знаете. На картине это изображена, извиняюсь за выражение, селедка. Еще там есть луковица, репка и кусок хлеба. Владимир Арестович удивленно заморгал глазами. При одном из последних обысков ему действительно попалась такая картина. Он подумал, что вряд ли эта картина может стоить больших денег и засунул ее за шкаф в своем кабинете. Владимир Арестович полагал, что дорогие картины – это те, на которых изображены знатные господа в богатых одеждах, красивые дома и ценные продукты питания, а не луковицы и селедки. Баранов не менял своего мнения, хотя Павел Аристархович Иртищев – По мере сил старался его переубедить. Так вот, мой иностранец ужасно хочет приобрести у вас эту картину. У богатых знаете ли свои причуды. И готов он за нее заплатить аж 20 тысяч долларов. Услышав такую фантастическую цифру, Владимир Арестович побледнел, а потом покраснел, и руки у него задрожали. Они дрожали одновременно от жадности и от страха потому что 20 тысяч долларов – очень большие деньги, но и неприятности они могут принести тоже огромные. Только у моего иностранца непременные условия. Вы должны не только принести ему картину, но привести навстречу искусствоведа Ртищева. Если Ртищев в присутствии иностранца подтвердит подлинность картины, вы тут же немедленно получите всю сумму. Искуситель в клетчатом пиджаке Послал воздушный поцелуй, полностью успокоившийся по линии, добавил. «Поторопитесь, Вальдермар Арестович, с ответом, а то как бы поздно не было. Я согласен», — неожиданно для себя сказал Баранов. «Подъедете в ресторан пораньше», — инструктировал Серж, Мари и Бориса. «Столик заказан. Так просто не сидите, чтобы внимание не привлекать. Но и еды много не набирайте. Потанцуйте». Вина выпейте. В общем, изображайте влюбленных, которым хочется побыть в одиночестве, чтобы никто с разговорами не лез. Марии томности во взгляде, побольше и лени в движениях, неторопливости, чтобы от других не отличаться. — Как платье? — спросила мари поворачиваясь к Борису. Он молча развел руками от восхищения. Сам он давно уже не чувствовал себя таким щеголем. Дорогой костюм сидел отлично, крахмальная сорочка приятно холодила тело. — Ну, удачи вам, господа Непманы! — усмехнулся Серж. — Всем нам удачи!